Глава четвёртая. Богиня и три ябеды. Остаток дня прошёл без приключений. Я таскалась хвостом за Джулайей и постепенно выясняла, где находится обеденный зал, туалет и основные аудитории для занятий. Неожиданности появились к вечеру, когда я уже расслабилась и предвкушала уединение в комнате. Все та же Рия в синем веночке. Явилась к концу последнего занятия, на котором обсуждались сваренные каждый из адепток зелья на контрольном уроке зельеварения. Я узнала, что Анжелия на прошлом занятии сделала великолепный любовный напиток, а Джулайя – вполне приличное зелье для похудения. Остальные варили омолаживающий отвар, средства от прыщей. целебную настойку, зелье для улучшения зрения и два особо хитрых яда. Толстенький бородатый учитель, похожий на сказочного гнома, комментируя каждую работу, хвалил адепток и бросал на девушек неприятные и липкие взгляды. Когда вошла Леорана в светлом платье, внимание толстячка тут же переключилось на нее. Учитель облобызал ей ручки, и принялся рассказывать, как прекрасно курс из восьми человек справился с практической работой. Леорана коротко кивнула. — Ри, Аверий, я хотела бы забрать их после занятия на моление, — суховато произнесла она. — Завтра все разъедутся. Самое время воззвать вечером к богам и попросить их о помощи и указаниях. Я сглотнула. Понятия не имею, что у них тут за боги и как им следует молиться. А Анжелия, коза, удрала ни о чем не предупредив. Надеюсь, от меня не потребует отдельно и вслух произносить какие-то молитвы. Похожая в форме академии настаю ворон, мы вслед за Леораной прошли по извилистым коридорам, затем спустились по винтовой лестнице и оказались в светлом холле. Здесь картина была повеселее. Каменные стены были увешаны гобеленами с драконами и с разноцветными птицами. Свет проникал через большие, широкие окна с деревянными рамами. На подоконниках и на полу стояли глиняные горшки, в которых росли красивые крупные яркие цветы. Огромная дверь, будто рассчитанная на великана, была широко распахнута, и в нее входила группа молодых людей. Я с неудовольствием увидела среди них все того же парня-дракона. Позади него держались все те же громилы. Рядом с драконом шагали еще двое похожие на него красавчиков чуть постарше, без номеров на мантиях. На их физиономиях застыло отвратительно самодовольное выражение. Один из громил что-то сказал, почтительно тронув за плечо моего почти знакомого дракона. Тот посмотрел в нашу сторону. На секунду наши взгляды встретились. Парень усмехнулся и снова повернулся к своим спутникам. Леорана остановила нас, чтобы пропустить входящих. Я с неудовольствием заметила, что все вокруг успели склонить головы. Почти уверена, что среди адептов без номеров по Академии ходят только драконы. Когда парни поравнялись с нашей группой, до меня долетели смех и слова кого-то из безнамерных. «Брось! Подавать жалобы по всякой ерунде!» Мы вышли в парк, молча прошагали до небольшой площадки, окруженной деревьями, и остановились беспорядочной кучкой. Леорана подняла вверх руки, остальные сделали то же самое. «Боги великие!» «Покровители нашего мира и всех его народов!» Звучным голосом заговорила она. «Мы, дети ваши, просим вас откликнуться! Укажите нам путь! Дайте благословение!» Все вокруг застыли, словно прислушиваясь к чему-то внутри себя. Я-то думала, что у них тут есть особое сооружение для молитв, а все происходит просто на воздухе. Без религиозных атрибутов. Надо же, местные считают себя детьми богов? Ну, и долго они будут так стоять? Честно говоря, не слишком верится, что кто-нибудь услышит отклик от своего божественного предка. Вот ты услышишь! Рядом вдруг отчетливо прозвучал женский смешок. Ты останешься здесь и отправишься на отбор. Такова моя воля. Я огляделась. Все вокруг так же стояли, замерев под лучами заходящего солнца. «Анжелия, это ты?» — мысленно спросила я, надеясь, что это какая-то глупая шутка моего двойника. «Я богиня Вайра!» — теперь голос звучал бесстрастно. «И я знаю, кто ты. Твой путь направлен на отбор. На несколько секунд все пространство вокруг меня осветилось ярким красноватым светом. Кто-то рядом ахнул, кто-то ойкнул. На моих глазах второй красный луч ударил в одно из окон замка. Я прищурилась. Там были видны фигуры в черных мантиях. Свет растаял, все взгляды теперь были прикованы ко мне. «Анжелия, ты получила наставление от богов?» С изумлением выдохнула Джулайя. «От богини!» — осипшим голосом ответила я. Происходящее оказалось дурным сном. Какой еще путь? Какой отбор? И как я вообще могла услышать голос чужого божества, о котором понятия не имею? Рия арана что-то произносила, благодаря богов-покровителей. Я пыталась переварить то, что произошло. Даже если допустить, что мне послышалось или что у меня разыгралось воображение, красные лучи света видела не только я. По дороге в комнату я еле сдерживалась, чтобы не спросить у Джулайи, о каком отборе могла говорить их богиня. Отбор лучших студенток? Отбор на хорошую работу? Отбор на какой-то усложненный курс магии? Так мне там делать нечего? Я в этом мире вообще ничего не соображаю. Спрашивать нельзя. Вдруг об этом самом отборе все знают? Рассказать о наставлении богини? Не уверена, что это стоит делать. Никто ведь не поинтересовался, что именно я услышала. Может, такие вещи хранятся в тайне? В комнате мне на глаза попался свиток на столе. Анжелия сказала, что это извещение об окончании учебного года. Для нее обычный бюрократический документ. А мне, может быть, полезно его прочесть. Мало ли какую информацию получится увидеть между строк. Чем больше я получу знаний об этом мире, тем лучше. Я задумчиво взяла свиток в руки, повертела, разглядывая печать. Пока Джулая в ванной, можно разрезать бечевку ножом из прикроватной тумбочки. Я понятия не имею, как у них принято вскрывать письма, принесенные дракончиками. Через минуту я смотрела на текст, и буквы с вензелями, очень похожие на наши, привычные, расплывались у меня перед глазами. Сим уведомляем, что Анжелии Крас, адептке четвертого курса Королевской Академии под попечительством великого дракона Карнагла, надлежит к 26-му числу месяца Инна явиться на отбор невест для великого дракона Виара. Отбор будет проходить в замке великого дракона Виара в главном городе нашей земли Виергарда в течение нескольких недель. Кандидатка в невесты будет доставлена в замок из Академии за счет правителя. Внизу был отпечатан чем-то синим все тот же летящий дракон. И Я перечитала послание несколько раз, при этом филолог во мне рыдал от длинных запутанных предложений. Великому дракону не помешало бы нанять толкового секретаря. Хотя боги этой земли с ними, со словами. Смысл официального текста был просто пугающим. Вот значит, на какой отбор должен лежать мой путь? Ничего хуже просто не придумаешь. Вместо каникул, которые я должна была тихо провести в доме Анжелии, Мне нужно будет несколько недель проторчать у всех на виду в замке местного правителя-дракона. Кстати, не папаша ли этого высокомерного парня, решившего, что я жажду запрыгнуть к нему в постель? Анжелия вроде сказала, что красавчик – внебрачный сын правителя. Дверь в комнату распахнулась, и ко мне без приглашения вломился... Дима? Нет, конечно, его двойник, но я невольно вздрогнула. Очень похож. Только волосы длинные, и вместо обычной одежды черная мантия с номером один. «Стучать не учили?» — рявкнула я. «Добро, Сянж! Когда тебя это смущало?» — он отмахнулся. «Тебя отец вызывает. Вроде кто-то подал на тебя жалобу». Я вспомнила недобрым словом Анжелию, уверявшую, что я смогу пересидеть этот вечер в комнате. «Какая еще жалоба?» «Куда и зачем мне надо идти?» «Чей отец?» — хмуро переспросила я. «И куда вызывает?» «Мой отец к себе в кабинет», — жизнерадостно ответил парень. «Слушай, как друга прошу, можешь не сильно спешить назад. Джулая ведь в ванной, я правильно понял?» Я раздраженно кинула распечатанное послание на стол. Пока ничего не понятно, кроме того, что кто-то настрочил Кляузу на Анжелию, а двойник Димы хочет оказаться в этой комнате наедине с Джулайей. И тут они вместе. Ладно, задержусь, насколько смогу. Я торопливо соображала, что делать. Только проводи меня до кабинета. Я тут с драконом неудачно поговорила. Теперь боюсь. Голос прозвучал достаточно нервно. Хотя синеглазого дракона я сейчас боялась меньше всего на свете. И без него проблем хватает. «С драконом?» — с опаской переспросил Димин двойник. «А я-то что против него сделаю?» «Ну, ты же сын своего отца!» — сказала я. И тут в голове, наконец, все стало на свои места. Соседка с утра говорила о сыне ректора Митиусе, который не слишком понравился ей в постели. По всей вероятности, митиус явился сообщить, что папа-ректор вызывает меня в кабинет. Анжелия флиртует с ректором. «Как все сложно! Хоть бы сказала точно! Легкий флирт у нее или бурный роман!» «Вряд ли дракон подойдет ко мне с плохими намерениями, если ты будешь поблизости!» Увереннее продолжила я. «Ну, да...» — нерешительно пробормотал он. Джулайя вышла из ванной в игривом пестром халатике, когда мы подходили к двери в коридор. «Митти!» — требовательно воскликнула она, косясь на меня с подозрением. «Ты куда? Мы же договаривались!» «Да-да, я сейчас вернусь», — торопливо пообещал он. «О, Анж проблемы. Я провожу ее к кабинету отца, а потом комната наша». «Анж обещала!» «Эй, ночевать я приду сюда!» На всякий случай предупредила я. «Да, конечно!» Прощебетала Джулайя, бросая на меня недобрые ревнивые взгляды. Неужели думает, что я или настоящая Анжелия стали бы отбивать у нее это трусливое сокровище? Митиус вел меня вверх по многочисленным лестницам и коридорам. Я изо всех сил пыталась запомнить дорогу, но вскоре запуталась. Вверх по коридору направо, снова лестница вверх по коридору прямо, потом налево и снова вверх к развилке коридора. И ни одного указателя. Тут бы камни из сказок подошли. Направо пойдешь, дракона встретишь, налево в класс попадешь, а прямо неприятности найдешь. Хотя у меня такое ощущение, что неприятности здесь можно найти на каждом шагу. Хорошо, Анжели. Дрыхнет себе, потом пойдет ко мне на работу. Там все тихо, мирно. Юлька и ее бабка с их большими планами обломают зубы об настоящую намирную ведьму. Особых трудностей у Анжелии не намечается. А у меня тут проблемы за проблемой, и я понятия не имею, к чему они меня могут привести. Наконец мы оказались где-то под крышей на огромной ровной каменной площадке с высоченным потолком. на которой можно было бы при желании припарковать вертолёт. Подойти к её краю и посмотреть вниз я бы не рискнула. Стена здесь была только одна, и в ней виднелась здоровенная металлическая дверь. Я заметила, что ничего деревянного на площадке нет. «Всё, я побежал», — буркнул Митиус и действительно бегом рванул к лестнице. «Интересно». Он удирает, потому что хочет побольше времени провести наедине с Джулайей? Или просто боится, что попадет из-за меня в какую-то неприятность? Мне стало не по себе. Что за жалобу настрочили на Анжелию? Что она натворила? И как мне вообще вести себя в кабинете ректора? Вряд ли легкий флирт, который рекомендовала Анж, сейчас будет уместен. О том, как я буду искать дорогу назад, думать пока не хотелось. Я подошла к двери, как вообще принято заходить к местному начальству, стучать или не стучать. Однако дверь открылась сама собой. Я еле успела отскочить, чтобы не получить ею по лбу. «Анжелия крас хрипло сообщил странный скрипучий голос, — «номер сорок семь, четвертый курс по жалобам других адептов». На жердочке высоко над дверью сидела большая птица с ярко-синим туловищем и длинным разноцветным хвостом. Ее опасно загнутый острый клюв шевелился, и я поняла, что о моем появлении сообщает именно она. Эдакий крылатый секретарь. «Анжелия, прошу!» – донесся из-за угла знакомый голос. Мне навстречу из-за стола поднялся седоватый представительный мужчина, Прямоугольных очках. От моего шефа его отличала только одежда, фиолетовая мантия и странная обувь вроде кожаных тапок. Дверь за моей спиной захлопнулась. Я поспешно ушла из-под жердочки с птицей. Не хватало еще, чтобы она нагадила мне на мантию. И теперь молча выжидала, боясь сделать что-нибудь не так. «Анж, на сей раз ты превзошла себя». — проговорил ректор голосом, который, наверное, считал грозным. — В последний день занятий сразу три жалобы. — Три, Анж! Как можно было нагрубить дракону? Ты вообще знаешь, кто его отец? А кто его дядя? Ректор подошел и навис надо мной. Я быстро изучала взглядом кабинет. Огромный стол завален бумагами и свитками с печатями. Несколько шкафов ломятся от толстенных папок. Начальству не помешало бы нанять вместо этой птички толковую секретаршу. При последних фразах я вскинула на ректора недоверчивый взгляд. Он написал на меня целых три жалобы? Из-за такой ерунды? Ответить ректор не успел. Дверь снова распахнулась. Птица торжественно сообщила. Дракон Клеарн, сын великого дракона Виара, адепт пятого курса. По почтительному вызову господина ректора в связи с разбором жалоб на адептку Анжелию крас «Мое почтение, господин ректор!» Безо всякого почтения проговорил знакомый надменный голос. Я мысленно выругалась. Мало того, что дракон — высокомерный наглец. так еще и стукач. Ну и на что он прибежал ябедничать? На то, что я ему не поклонилась? Или на то, что не собиралась с ним спать? Ректор с таким рвением раскланился перед ним, что мне стало немного стыдно за местное начальство. Нет, я уже поняла, что Академия принадлежит какому-то родственнику этого Клеарна, и что парень — сын местного правителя, пусть даже и незаконный. Но когда ректор... который годится студенту в отцы. Пьет ему поклоны так, что головой чуть не касается пола. Это уже перебор. Анжелия, вы плохо себя чувствуете? Начальство, наконец, отвлеклось от поклонов и выразительно уставилось на меня. Простите, Клеарн, а адептка ведет себя в высшей степени странно. Это совсем на нее не похоже. Видимо, здесь не принято стоять спиной или боком к дракону. Настоящая Анжелия наверняка поклонилась бы этому гаду. Я нехотя повернулась и, не глядя на парня, изобразила поклон. Больше похожий на кивок. Клерн тихо хмыкнул. Жаль, что я не умею спепелять взглядом. Весело ему, понимаете ли. Господин ректор. Прохладным голосом, без намека на смешок, проговорил дракон. И я не совсем понял, зачем вы меня вызвали. И я планировал через час отправиться домой. Уже упаковал мантии, так что пришлось прийти сюда в таком виде. Я, наконец, посмотрела на него. Дракон явился в черных штанах из непонятного материала, похожего на кожу, но не обтягивающего, и светлой футболки, под которой рельефно прорисовывались мускулы. Я встретила насмешливый взгляд парня и гордо уставилась на дверь за его спиной. «На адептку крас поступили сегодня сразу три жалобы по поводу непочтительного обращения с драконом, то есть с вами». В голосе ректора послышались нервные нотки. «И на эти жалобы нужно как-то отреагировать?» «Я не писал никаких жалоб», — отрезал Клеорн. «Да, но они есть, и теперь нужна ваша реакция», — подхватил ректор. «И я подумал, возможно, если Анжелия извинится, об этом инциденте можно будет забыть». «Я и так уже забыл об этом инциденте!» Голос дракона стал ледяным. «Господин ректор, я не имею привычки писать жалобы. Тем более из-за всякой ерунды вроде ведьмы». которая не хочет меня приветствовать. На такую жалобу можно отреагировать только одним способом – спалить ее в камине или разорвать. Как ни странно, мы с надменным красавцем полностью совпали во мнениях. Мне тоже кажется, что дело не стоит выеденного яйца. А вот ректор нервничает так, будто в академии как минимум произошло убийство. Три жалобы, надо же! Ну и кто их настрочил? А главное, зачем? В следующий раз, если кто-то решит написать вместо меня жалобу, можете так и поступить. Продолжал парень с таким видом, будто ректор здесь именно он. А теперь я хотел бы все же собрать свои вещи. Вы позволите? Ректор рассыпался в поклонах и извинениях. Этот мир нравился мне все меньше и меньше. Надо будет завтра серьезно поговорить с Анжелией. Мне нельзя ехать на отбор драконьих невест без четких инструкций. Отказаться от такой чести вряд ли получится. Даже их богиня одобрила эту идею. Но мне надо знать, что делать, чтобы выбраться оттуда без вреда для себя и случайно не заполучить мужа дракона. Стоило Клеарну выйти за порог, как ректор расплылся в улыбке. — Все прекрасно получилось. Ты могла бы и поблагодарить дракона. Анж. — Поблагодарю, — буркнула я. — Господин ректор. Жалобы написали те двое, что ходили с Клеарном, И Джулайя. Три свидетеля, три жалобы. Все очевидно. Допустим, те двое обиделись за непочтительное обращение с их другом или решили к нему подлизаться. А Джулайя-то какой смысл строчить на меня кляузу? Анж, ты сама все прекрасно понимаешь. Он положил руку мне на талию. Как удачно получилось с этими жалобами. Я как раз думал, под каким предлогом вызвать тебя сюда. Не могла же ты уехать, не попрощавшись? Бормотнул мне на ухо ректор.